Таца отменил планы посетить Мея Китзиму и поработать в ФЛТ и направился на базу отдельного магически оборудованного батальона в Касуми Разумеется, он сообщил об этом Майе, ему удалось поговорить с ней напрямую, и она позитивно восприняла восстановление отношений с силами самообороны. Похоже, ей было трудно отказаться от мобилизационной мощи сил самообороны, способных развернуть большое количество войск. «Особый офицер, спасибо, что пришёл». Таца отцелитовала в ответ на приветствие Казамы. «Но кто сейчас изменился в лице, так это помощник командира Фудзибаяси», подполковник Казама отсылитовал в ответ с лицом, как будто это вполне естественно. «Касаемо причины, по которой я попросил тебя прийти сегодня, я хотел бы узнать про Безобразова». После того, как Вилла Вэдзу была атакована, Тация сообщил Казаме, что убитым противником был не Безобразов. Однако он не сообщил о армии о результатах, последовавших событиям, когда цель стала первая школа. Тацио сообщил об этом главе семьи, если бы семья Юцуба предоставила силам самообороны эту информацию, то Тацио не пришлось бы этим заниматься. Но, похоже, семья Юцуба этого не сделала. Я не наносил прямых атак Безобразову, но есть вероятность, что он получил какой-то урон от разложения большого кат, произведённого прямо во время его функционирования. «Тот кат в виде железнодорожного вагона, о котором ты тогда рассказывал?» верно. «Если вы подключены к кат, этот кат уничтожить прямо во время функционирования, то через зону расчёта магии разум получит колоссальный урон. Это значит, что безобразов был подключён к кат, который ты уничтожил? С тех пор мы больше не были атакованы туман-бомбой, поэтому вероятность этого кажется высокой». «Хм...» Казама задумался, переваривая полученную информацию. «Какова, по-твоему, вероятность того, что безобразов образов умер? Меньше одного процента. То есть ноль». Можно и так перефразировать. Этим ответом Татция подразумевал, что есть ненулевая вероятность смерти от несчастного случая, не связанного с этим инцидентом. Тогда, когда он ориентировочно должен вернуться? Как ты думаешь, успеет ли Безобразов вернуться в строй во время этого вторжения Великого Азиатского Альянса? Если считать, что руководство армии Нового Советского Союза не возражает против использования Безобразова до выжимания из него последних сил, использование Безобразова до выжимания из него последних сил, Да, он может быть отправлен хоть сегодня. Но если не хотят получить необходимый результат от этой войны, то быстрое отправление кажется невозможным. А конкретней, сколько времени ты думаешь, на это уйдёт? Если вспомнить предыдущие случаи, то время, необходимое на восстановление от урона, полученного от принудительного отключения от кат, составляет от 10 до 20 дней. Сегодня пятница. Первая школа подверглась атаке предположительный туман бомбы в четверг на прошлой неделе. «Другими словами, остаётся от двух дней до двух недель. Подтверждаю». «Понятно». Теперь уже Тац заговорил с кивнувшим Казамой. «Подполковник, я бы тоже хотел кое о чем поговорить». «Я слушаю. Как вы, возможно, уже знаете, наша страна снова подверглась угрозе паразитов». «Если ты про семью Куда, то знаю. В США тоже появились новые паразиты». «Что? По-видимому, силы самобороны ещё не были в курсе этого дела». Или эта информация ещё не дошла до Казамы? В любом случае, Татсу и не хотелось сейчас придираться к этому. На прошлой неделе на базе «Звёзд» произошло восстание оставших паразитами членов подразделения. В данный момент штаб «Звёзд» фактически оккупирован паразитами. Эта информация получена от майора Сириус? Нет. Об этом мне рассказала родственница его превосходительства Куда, Анжелина куда Кудашилдзя. Этими словами Татсу намекнул, что он не скрывает майора Сириус. Ясно. Похоже, Казама решил больше не возвращаться к этой теме. А также как минимум двое паразитов, по-видимому, смогли проникнуть в Японию. «Что?» Выражение лица Казамы стало не просто удивлённым, но и с примеси беспокойства. Похоже, что полиция, охраняющая Международный аэропорт Кансая, обнаружила нелегально въехавших в страну людей, использовавших телепатию. Это были пассажиры прямого рейса из Лос-Анджелеса в Японию, поэтому с учётом совпадения по времени, Можно с большой вероятностью предположить, что один из них был членом звёзд, заражённым паразитом. Я поговорю об этом с её превосходительством Саэки. Думаю, так будет лучше всего. Полиция района хань не должна была удерживать информацию лишь в своих руках. Немыслимо, чтобы информация была передана десяти главным кланам без сообщения в Центр. Должна ли полиция передавать информацию военным или нет, это был деликатный вопрос. Возможно, полиция хотела показать свою самодостаточность в вопросах охраны своей территории, поэтому для неё просить помощи у армии было не очень хорошим вариантом. Но даже при таких условиях вероятность, что Саэки сможет получить детальные информации по своим личным маршрутам, была довольно высокой. А что ты имел в виду, когда сказал, что членом звёзд был только один? Одним из тех двоих был Рэймонд Кларк. Правда? Я подтвердил это по фотографии, сделанной полицией. А особый офицер? Фудзибаяси, стоявшая до этого молча по диагонали позади Казамы, как бы невзначай вклинилась в разговор. «Этот раймонд Кларк. Он связан с тем Эдвардом Кларком». «Да, он сын Эдварда Кларка, автора проекта Диона». Тацуя сделал паузу и добавил будто что-то вспомнив. «А также один из семи мудрецов, пользующихся системой сбора информации Хлицкий эльф основанный на Багдоре Кошелона-3. Тот самый, который раскрыл личность Тауруса Сильвера. «Погоди, особый офицер. Слишком много информации для одного раза». И отсюда вытекает главный вопрос – Тация безжалостно отклонил жалобу Фудзибаяси, означающую «давай сделаем перерыв». «Я слушаю. В таком случае, как шибо Тация и Цуба, я официально запрашиваю сотрудничество отдельного магически оборудованного батальона национальных сил самообороны». Глаза Казама ярко засветились, а Фудзибаяси выпрямилась. «Я считаю, что нелегально въехавшие в страну паразиты с большой вероятностью вступят в сговор с таким же паразитом Куду Минору». Крэффет отхлынула от лица Фудзибаяси, когда она услышала имя Минору, но она уже должна была узнать от семьи Куда о том, что Минору стал паразитом. Тация не считала необходимым заботиться о чувствах Фудзибаяси в данный момент. Кроме того, так как звёзды замышляют незаконную деятельность Японии, то маловероятно, что они отправили только одного человека. Здесь Тация исключил Реймонда из подсчёта. Он не преуменьшал Реймонда, он предполагал, что когда тот стал паразитом, то мог получить способности, которые нельзя игнорировать. Он лишь предположил, что тот не входит в число звёзд. Подкрепление у них обязательно будет, причём довольно скоро. Соглашусь. Догадка Татсо была логична, и Казама не возразил. Целью Куды Минору является Сакурай Минами, работница нашей семьи. Татсо сдвинул фокус разговора со звёздным Минору. Если куда Минору и звёзды начнут действовать совместно, то возможно, что Сакурай Минами не удастся защитить даже силами семью Цуба. То есть ты хочешь солдат для её охраны? «Нет. Если звёзды попытаются вторгнуться с таких баз совместного использования, как в Якосуке или в ЗАМе, то не могли бы вы помешать этому». Семья Юцуба держит под наблюдением гражданские аэропорты и базы ВВС столичного региона, но за базами сил самообороны можно наблюдать только извне. Это не значит, что они не могли туда проникнуть, просто в текущей ситуации это было слишком хлопотно. Вместо этого разумнее и менее хлопотно было попросить сами силы самообороны наблюдать за своими базами». «Предотвращать вторжение отрядов, имеющих цель и незаконную деятельность, это изначально работа именно сил самообороны, даже если тот отряд из союзной страны». «Я понял. Я свяжусь с командованием через командира бригады». Казама не стал назначить ТАЦ условия, потому что знал, что это работа сил самообороны. «Кстати, особый офицер, каким ты ведешь тот конфликт? С точки зрения того, кто, вероятнее победит? Да. Думаю, победит новый Советский Союз». Татсу ответил немедленно, даже не показав, что задумался над этим. Времени на то, чтобы подумать у него, было достаточно на пути к базе. «Можешь сказать, на чём основано твоё мнение? Вторжение Великого Азиатского Альянса основано на неподтверждённой информации об отсутствии Безобразова. Это предварительное условие является ошибкой, и в тот момент, когда Безобразов присоединится к сражению, мораль армии Великого Азиатского Альянса будет сокрушена. Если говорить конкретнее, то в момент применения «Туман-бомбы». Это дошло до Казама без лишних слов. Хм, ты считаешь, что нет возможности урегулировать конфликт до возвращения Безобразова? Между развернутой на Дальнем Востоке армией Нового Советского Союза и армией Великого Азиатского Альянса нет существенной разницы в силе. Даже если армия Великого Азиатского Альянса задействует громовую башню, ей всё равно будет сложно выиграть за короткий промежуток времени. Громовая башня... Это крупномасштабная атакующая магия, используемая официально признанным волшебником стратегического класса Великого Азиатского Альянса. Лё Йонде, разработавший эту магию, был убит в выжженном Хэллоуине в уничтожении южной оконечности Корейского полуострова взрывом материитации. Но Лё Лилей, представленная его внучкой, унаследовала эту магию и стала новым официально признанным волшебником стратегического класса. «А если празднующая победу армия Нового Советского Союза решит вторгнуться в Японию?» Сказал Казам и посмотрел Тацы прямо в глаза. «Смогут ли силы самообороны надеяться на твою силу?» «Я не возражаю против этого». Даже сейчас в ответе Тацы не было колебаний. Это была компенсация задолжения силы Тода Аобе, ограничивающая другие страны от военных авантюр. Тацы собирался принять необходимые меры и не спрашивая у Казамы у бригады 1.0.1». Но необходимости в этом не было. Позволить Казами считать это одолжением было выгодным решением.